Событие тридцать Я хочу навеки быть человеком. В этот день мы занимались с Яковлевым, наверное, часа четыре подряд. Когда Мишка в самый разгар занятий спросил нас... Ребят, а вы не устали? Может, хотите отдохнуть? Мы с Костей в один голос закричали на Мишку. Нет, нет, мы не устали. Что ты? Какой еще там отдых?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 Ну, ты чего это так рано заявился в школу? А ты я? М -м, так просто. А ты? И я так просто. <с Quando> Понятно. <свес> Понятно. <свес> Тихо, старайся не шуметь.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 Запись осуществлена по заказу Детского радио. Радиотеатр. Цветной.